«Малец подцепил проклятую заразу», – Вертун показал на плачущего Алмира. «А сволочь без ноги, хуже полицейского, хотел выкинуть его на улицу, чтобы санитары забрали. Я до поры не встревал, а тот не хочет идти. Тогда все они, – он сплюнул, – решили выбросить его. А он говорит, подождите, Педро придет, рассудит. Я подумал, он верно говорит, и вступился. Нельзя так со своими поступать, это же не полицейский». «Ты хорошо сделал, Вертун!» – хлопнул его по плечу Педра. «Так у тебя оспа?» – спросил он у Алмира. Тот только кивнул, сотрясаясь от рыданий. «А что же мы можем сделать?» – крикнул безногий. «Сюда санитаров не позовешь. Завтра же вся Баия будет знать, где скрываются капитаны песка. Надо отвезти его в город. Хочешь, не хочешь, а надо. Не твое дело решать!» – сказал Педра. «Чего ты раскомандовался?» «Отойди, пока я тебе не двинул». И без ноги, бормоча что-то себе под нос, отошел. Щенок завозился у его ног, он пнул его, но тотчас пожалев, притянул к себе и стал гладить, не переставая наблюдать за тем, что происходило рядом. А Педро пуля подошел к Алмиру. Большой жан тоже было шагнул за ним, но не совладал с собой. Страх перед оспой, живший в его душе, пересиливал даже его доброту. Рядом с Педро оказался один профессор. «Покажи-ка», — сказал он Алмира. Тот вытянул руки, сплошь покрытые язвочками. «Пустяки!» — облегченно вздохнул профессор. «Когда настоящая оспа на рыбы сразу чернеют». Педро размышлял. Молча прошелся по Паггаузу. Большой Жоан все-таки сумел победить свой страх и медленно, точно каждый шаг давался ему с неимоверным трудом, подошел к Алмира поближе. В эту минуту в двери влетел Леденчик, а за ним падра Он поздоровался, спросил, кто заболел. Леденчик показал на Алмира, и Падре опустился рядом с ним на пол. Взял его руку, внимательно осмотрел. Потом сказал Педро, «В госпиталь надо». «В больницу?» «Да». «Нельзя», — ответил Педро. Без ноги снова оказался рядом с ними. «А я о чем толкую столько времени? В больницу, в больницу!» «Никуда он не пойдет», — повторил Педро. «Но почему, сын мой?» — спросил Падре. «А потому, ваше преподобие, что из больницы никто еще не возвращался. Никто, понимаете? алмира один из нас, мы не можем это сделать. Но ведь есть закон умирать». Падре смотрел на вожака капитанов широко раскрытыми глазами. Эти бездомные мальчишки словно задались целью каждый раз ошеломлять его. Они гораздо умнее, чем кажутся. А в глубине души он знал, что они правы. Никуда он не пойдет, — сказал Педро. Ну и что же тогда ты собираешься делать? Сами выходим. Как? Позову матушку Аннию. Она не умеет лечить оспу. Педро растерялся и только после долгого молчания сказал: всё равно «Пусть лучше умрет здесь, чем в лазарете!» «Да он же всех перезаразит!» Снова вмешался Безногий. «Мы все заболеем!» Кричал он, обращаясь к остальным членам шайки. «Нельзя его оставлять! Заткнись, сволочь!» Возовелся Педро. «А ведь он прав!» Тихо сказал падра «Мы не отдадим его в больницу!» Вы же добрый человек, Падре. Как вы не понимаете, что там-то он наверняка погибнет. Из этих бараков живыми не выходят. Падре знал, что это правда, и молчал, смешавшись Тут подал голос Большой Жоан. А родных у него нет? У кого? У Алмира. Есть? Я вспомнил. Не пойду я домой, снова зарыдал тот. Я сбежал оттуда. Педре наклонился к нему. и ласково произнес, «Успокойся, Алмира, сперва я схожу, поговорю с твоей матерью, потом мы отведем тебя, там вылечишься и ни в какую больницу не пойдешь, а падре пригласит доктора, так я говорю, ваше преподобие». «Так», — отвечал падре Жозепедро. Существовал закон, в соответствии с которым граждане были обязаны извещать органы здравоохранения о всех случаях заболевания оспой, чтобы больные были немедленно изолированы. Падре Жозе Педро этот закон был известен, но он снова нарушил его, став на сторону капитанов песка. Мать Алмира вместе со своим любовником жила за седаде де Палья, Она была прачкой, сожитель ее ковырялся на своем крошечном наделе. Когда Педра разыскал ее, она едва не сошла с ума. Алмира тотчас забрали из Паггауза и вскоре Падре привел врача. Однако на беду врач этот приискивал себе доходное местечко в городском санитарном управлении и потому немедля сообщил о больном, куда следует. Алмиры все-таки увезли в больницу, а над головой Падре стали собираться тучи. Врач, он всем представлялся вольнодумцем, а на деле был порядочным мракобесом, донес и на него, обвинив в укрывательстве. Власти передали дело в канцелярию архиепископа, и вскоре Падре был вызван к канонику, возглавлявшему это почтенное учреждение, и явился туда, не предвидя для себя ничего хорошего. Тяжелые шторы, кресло с высокой спинкой, на одной стене портрет Игнатия Лайолы, на другой распятие, длинный стол, дорогие ковры. Когда Падре Жосе Педро вошел в эту комнату, сердце его билось учащенно. Причины вызова были ему не совсем ясны. И поначалу он подумал даже, что вызван в епископский дворец для получения прихода, который он бесплодно ждал уже больше двух лет. «Неужели, наконец, получу приход?» – подумал он, и на губах его заиграла счастливая улыбка. «Вот когда, наконец, он станет настоящим священнослужителем, и души прихожан будут всецело уверены его попечению и духовному руководству». Вот когда он обретет полное право служить Господу. Но как же оставить детей, бездомных и беспризорных детей Баии? Думал он, и к радости его примешивалась легкая печаль. Ведь он один из немногих друзей этих мальчишек. Падре, который займет это место, возиться с ними не будет. Прочтет после обедни воскресную проповедь в колонии, и делу конец. А мальчишки, они и так-то не слишком жалуют священников, будут злиться от того, что в этот день получат свою похлебку на полчаса позже. В ожидании приема Падре Жозепедро погрузился в невеселые размышления о своих подопечных. Нельзя сказать, что успехи велики, но ведь следует учесть, что начинал он на пустом месте и часто был вынужден поворачивать вспять и выжидать удобного случая. Лишь совсем недавно удалось ему полностью завоевать доверие капитанов. Ничего, что они не принимают всерьез его сан, важно, что они относятся к нему, как к другу. А для этого падра приходилось не раз поступаться своими принципами. Не беда, если хотя бы Леденчик оправдает его надежды все простится. Случалось, что Падре поступал вопреки тому, чему его учили, и даже совершал такое, что церковь осуждает. Но ведь ничего другого ему не оставалось. Вот тут-то он и сообразил, что вызвали его, скорее всего, как раз из-за этих мальчишек. Конечно, из-за них. Богомолки давно уже чешут языки насчет странной дружбы Падре с малолетними жуликами. А тут еще эта история Салмира. Теперь можно не гадать о причинах вызова, дело ясное. Осознав это, падре Жузепедро сильно испугался. Его строго накажут, и, разумеется, никакого прихода он не получит. А как он ему нужен? Ведь у него на руках старуха-мать, и сестра учится в педагогическом институте, ей тоже надо помогать. и тут же подумал о том, что, быть может, все делал не так, как надо, и архиепископ им недоволен. А в семинарии его учили по виновению, и снова на ум пришли беспризорные баяянские мальчишки. Мелькнули перед глазами лицо Леденчика, профессора, Педра, Безногого, Долдона, Кота. «Их надо спасти, они еще дети». «О детях сильнее всего тревожился Иисус Христос. Во что бы то ни стало их надо спасти, не по своей вине творят они зло». В эту минуту вошел каноник. Падре был так глубоко погружен в размышления, что совсем забыл о времени и не знал, давно ли сидит здесь. Не сразу заметил он и вошедшего неслышными шагами каноника. Тот был высок ростом, худощав, угловат, одет в чистейшую сутану, редкие волосы тщательно приглажены, губы плотно сжаты. На шее висели четки.